Отступление о синих чулках Синий чулок. Даже до крайности синий чулок. Синий чулок так иронически называли женщин, всецело поглощенных книжными учеными интересами. Терпеть не могу синего чулка. Глуп и скушен синий чулок. С азартом, но не без солидности произносит проницательный читатель. Однако же, как мы с проницательным читателем привязаны друг к другу? Он раз обругал меня, я два раза выгнал его в шею, а все-таки мы с ним не можем не обмениваться нашими задушевными словами. Тайное влечение сердец, что вы прикажете делать? — О, проницательный читатель, — говорю я ему, — ты прав. Синий чулок подлинно глуп и скушен и нет возможности выносить его. Ты отгадал это. Да не отгадал ты, кто синий чулок. Вот ты сейчас увидишь это, как в зеркале. Синий чулок с бессмысленную аффектацию самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, в которых не бельмеса не смыслят и толкует не потому, что в самом деле заинтересован ими, а для того, чтобы пощеголять своим умом, которого ему не случилось получить от природы, своими возвышенными стремлениями, которых в нем столько же, как в стуле, на котором он сидит, и своей образованностью, которой в нем столько же, как в попугае. Видишь, чья это грубая образина или прилизная фигура в зеркале? Твоя, приятель. — Да какую длинную бороду ты не отпускай, или как тщательно не выбривай ее, все-таки ты, несомненно, и неоспоримо подлиннейший синий чулок, потому-то ведь я гонял тебя в шею два раза, единственно потому, что терпеть не могу синих чулков, которых между нашим братом-мужчинами в десять раз больше, нежели между женщинами. — А кто... Здельной целью занимается каким-нибудь делом, тот какое бы ни было это дело и в каком бы платье ни ходил этот человек, мужском или женском, этот человек просто человек, занимающийся своим делом, и больше ничего. Полезная для проницательного читателя беседа о синем чулке. То есть о нем оторвала меня от рассказа о том, как теперь проходит день Веры Палны. Теперь это значит когда же? Да когда угодно с той поры, как она поселилась в Сергиевской улице. И вот до сих пор. А впрочем, что же и продолжать это описание? Разве только вообще сказать, что та перемена, которая началась в характере вчера Веры Павловны, от возобновления знакомства с Кирсановым на Васильевском острове, совершенно развелась теперь что теперь? Кирсановы составляет центр уже довольно большого числа семейств, все молодых семейств, живущих так же ладно и счастливо, как и они, точно такие же по своим понятиям, как и они, и что музыка и пение, опера и поэзия, всякие гуляния и танцы наполняют все свободные вечера каждого из этих семейств, потому что каждый вечер, Есть какое-нибудь сборище у того или другого семейства или какое-нибудь другое устройство вечера для разных желающих. Вообще на этих сборищах и всяких других припровождениях времени бывает в наличности наполовину всего кружка, и Кирсановы, как другие, наполовину вечеров проводят в этом шуме. Но и об этом нечего говорить, это понятно само собой. Но есть одна вещь, о которой, к несчастью, слишком многим надобно толковать слишком подробно, чтобы они поняли ее. Каждый, если не сам испытал, то хоть начитался, какая разница для девушки или юноши между тем вечером, который просто вечер, или тем вечером, на котором с нею ее милый или с ним его милая между оперой, которую слушаешь и только и той оперой, которую слушаешь, сидя рядом с тем или стою, в кого влюблен очень большая разница это известно. но вот что слишком немногими испытано, что очаровательность, которую всему дает любовь, вовсе не должна по-настоящему быть мимолетным явлением в жизни человека, что этот яркий свет жизни не должен озарять только эпоху искания, стремления, назовем хотя так, ухаживания или сватания. Нет, что эта эпоха по-настоящему должна быть только зарею, милую, прекрасную, но предвестницей дня которым несравненно больше и света и теплоты чем в его предшественнице свет и теплота которого долго очень долго растут все растут и особенно теплота очень долго растет далеко за полдень все еще растет прежде было не так когда соединялись любящие быстро исчезала поэзия любви теперь у тех людей которые называются нынешними людьми вовсе не так. Они, когда соединяет их любовь, чем дольше живут вместе, тем больше и больше озаряются и согреваются ее поэзией до той самой поры позднего вечера, когда заботы о вырастающих детях будут уж слишком сильно поглощать их мысли. Тогда забота более сладкая, чем личное наслаждение, становится выше его но до той поры оно все растет. То, что прежние люди знали только на мимолетные месяцы, нынешние люди сохранят себе на долгие-долгие годы. От чего это так? А это уж секрет. Я вам, пожалуй, выдам его. Хороший секрет, славно им пользоваться, и не мудрено, только надо иметь для этого чистое сердце и честную душу. Да нынешние понятия о правах человека, уважение к свободе того, с кем живешь. Только большие секреты нет никакого. Смотри на жену, как смотрел на невесту. Знай, что она каждую минуту имеет право сказать. Я недовольна тобою. Прочь от меня. Смотри на нее так, и она через девять лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста. Нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. Признавай ее свободу также же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей, чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе. И тогда, через 10 лет, через 20 лет после свадьбы, ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Но зато же ведь они и честны друг перед другом. Они любят друг друга через 10 лет после свадьбы сильнее и поэтичнее, чем в день свадьбы. Но зато ведь в эти 10 лет ни он, ни она не дали друг другу притворного поцелуя. Не сказали ни одного притворного слова. Ложь не выходила из уст его, сказано про кого-то в какой-то книге. Нет притворства в сердце его, сказано про кого-то в какой-то, может быть, в этой же книге. Читает книгу и думает, какая изумительная нравственная высота приписывается ему. Писали книгу и думали. Это мы описываем такого человека, которому все должны удивляться. Не предвидели, кто писал книгу и не понимает, кто читает ее, что нынешние люди не принимают в число своих знакомых никого, не имеющего такой души и не имеют недостатков знакомых и не считает своих знакомых ничем больше, как просто напросто нынешними людьми хорошими, но очень обыкновенными людьми. одного жаль, в нынешнее время на одного нынешнего человека все еще приходится цел десяток коли не больше допотопных людей. оно впрочем натурально допотопному миру иметь допотопное население. Вот мы живем с тобой три года, прежде говорилось год, потом два потом будет говориться четыре года и так далее. А все еще мы как будто любовники, которые видятся изредка, тайком. Откуда это взяли Саша, что любовь ослабевает, когда ничто не мешает людям вполне принадлежать друг другу? Эти люди не знали истинной любви, они знали только эротическое самолюбие или эротическую фантазию. Настоящая любовь именно с той поры и начинается, как люди начинают жить вместе. Уж не на мне ли ты это замечаешь? На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную. Еще года через три ты забудешь свою медицину, а еще года через три разучишься читать, и из всех способностей к умственной жизни у тебя останется одна — зрение да и то разучится видеть что-нибудь кроме меня. Такие разговоры не длинны и нечасты, но все у них бывают такие разговоры. Та с каждым годом сильнее. Знаешь, эти сказки про людей, которые едят опиум, с каждым годом их страсть растет. Кто раз узнал наслаждение, которое дает она, в том она уже никогда не ослабеет, а все только усиливается. Да и все сильные страсти такие же, все развивается, чем дальше, тем сильнее. Пресыщение. Страсть не знает пресыщения, она знает лишь насыщение на несколько часов. Пресыщение знает только пустая фантазия, а не сердце. не живой действительно человек — а испорченный — мечтатель, ушедший жизни в мечту. Будто мой аппетит ослабевает, будто мой вкус тупеет от того, что я не голодаю, а каждый день обедаю без помехи и хорошо. Напротив, мой вкус развивается от того, что мой стол хорош, а аппетит я потеряю только вместе с жизнью. Без него нельзя жить». Это уж грубый материализм, замечаю я вместе с проницательным читателем. Разве по натуре человека привязанность ослабевает, а не развивается временем? Когда дружба крепче и милее, через неделю или через год, или через двадцать лет после того, как началась? Надо бы только, чтобы друзья сошлись между собой удачно чтобы в самом деле они годились быть друзьями между собой. Эти разговоры постоянные, но вовсе нечасты. Коротки и очень нечасты. В самом деле, что об этом много и часто говорить? А вот эти и чаще, и длиннее. Саша, как много поддерживает меня твоя любовь. Через нее я делаю самостоятельно. Я выхожу из всякой зависимости и от тебя, даже от тебя. А для тебя что принесла моя любовь? Для меня? Не менее, чем для тебя. Это постоянное сильное здоровое возбуждение нерв Оно необходимо развивает нервную систему. Грубый материализм, замечаем опять мы с проницательным читателем, Поэтому умственные и нравственные силы растут во мне от моей любви. Да, Саша, я слышу от всех. Сама плохая свидетельница в этом. Мои глаза подкуплены, но все видят. Тоже твои глаза яснеют, твой взгляд становится сильнее и зорче. Верочка, что хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы один человек. Это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю вывод из наблюдений, общий обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать несколько часов. Я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде. Выводы у меня выходят и шире, и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь маленькое, новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным мелким тружеником, которая разрабатывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то. От меня начинают ждать больше. Думают, что я переработаю целую большую отрасль науки. Все учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В 24 года у человека шире и смелее новизна взглядов, чем в двадцать девять лет, потом, говорится, в тридцать лет, в тридцать два года и так дальше. Но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уже перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе». Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уже и остановился было без тебя. А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина. То, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерно этому внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе. Мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо. Опять грубый материализм замечаем и прочее. Эти разговоры чаще и длиннее. Кто не испытывал, как возбуждает любовь Все силы человека. Тот не знает настоящей любви. Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться. У кого без нее не было бы средств к деятельности, тому она дает их. У кого они есть, тому она дает силы пользоваться ими. Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости. Только тот любит, у кого светлеет мысль, и укрепляются руки от любви. И вот эти разговоры очень часты. Мой милый, я читаю теперь Бокаччо. Какая безнравственность, замечаем мы с проницательным читателем. Женщина читает Бокаччо. Это только мы с ним можем читать. Бокаччо Джованни, 1313-1375 годы, итальянский писатель Но я, кроме того, замечаю еще вот что. Женщина в пять минут услышит от проницательного читателя больше сальностей, очень благоприличных, чем найдет во всем Бокаччо. И уж, конечно, не услышит от него Ни одной светлой, свежей, чистой мысли, которых у Бокаччо так много. Ты правду говорил, мой милый, что у него громадный талант. Некоторые его рассказы надо по-моему, поставить рядом с лучшими шекспировскими драмами по глубине и тонкости психологического анализа. А как тебя забавляют его комические рассказы, в которых он так бесцеремонен? Некоторые забавны, но вообще эти рассказы скучны, как всякий слишком грубый фарс. Но это надобно и извинить ему, ведь он жил за пятьсот лет до нас. То, что нам кажется слишком сальным, слишком площадным, тогда не считалось неприличным. Как и многие наши обычаи, и весь наш тон будут казаться грубы и грязны, гораздо меньше, чем через пятьсот лет. Но это не заниматель. Я говорю о тех его рассказах, превосходных, в которых серьезно изображается страстная, высокая любовь. В них всего виднее его великий талант. Но вот что я хотел сказать, Саша. Он изображает очень хорошо и сильно, судя по этому, можно сказать, что тогда не знали той неги любви, как теперь. Любовь тогда не чувствовалась так сильно хоть и говорят, что это была эпоха самого полного наслаждения Любовью. Нет, как можно они не наслаждались ею, и в половину так сильно. Их чувства были слишком поверхностны, их упоение еще слишком слабо и слишком мимолетно. Сила ощущения соразмерна тому, из какой глубины организма оно поднимается. Если оно возбуждается исключительно внешним предметом, внешним поводом, оно мимолетно и охватывает только одну свою частную сторону жизни. Кто пьет только потому, что ему подносят стакан, тот мало смыслит вкус в вине, оно слишком мало доставляет ему удовольствия. Наслаждение уже гораздо сильнее, когда корень его воображения, когда воображение ищет предмета и повода к наслаждению. Тут кровь волнуется уже гораздо сильнее, и уже заметна некоторая теплота в ней, дающая впечатлению гораздо больше неги. Но это еще очень слабо сравнительно с тем, когда корень отношений, соединенных с наслаждением, находится в самой глубине нравственной жизни. Тут возбуждение проникает всю нервную систему, волнует ее долго и чрезвычайно сильно. Тут теплота проникает всю грудь. Это уж не одно биение сердца, которое возбуждается фантазией. Нет, вся грудь чувствует чрезвычайную свежесть и легкость. Это похоже на то, как будто изменяется атмосфера, которой дышит человек, будто воздух стал гораздо чище и богаче кислородом. Это ощущение вроде того, какое доставляется теплым солнечным днем. Это похоже на то, что чувствуешь, греясь на солнце, но разница огромна в том, что свежесть и теплота развиваются в самых нервах. Прямо воспринимается ими без всякого ослабления своей ласкающей силы посредствующими элементами. Я очень довольна, что еще вовремя бросила эту невыгодную манеру. Это правда. надобно чтобы обращение крови не задерживалось никакими стеснениями. Но зачем после этого так восхищаться, что цвет кожи стал нежнее. Это так должно быть. И от каких пустяков? Пустяки, ну как это портит ногу. Чулок должен держаться сам, весь и слегка. Линия стала правильно этот перерез исчезает. Это не так скоро проходит. А ведь я только три года носила корсет. Я бросила его еще до нынешней нашей жизни но правда что наши платья все таки теснят талью и без корсета Не правда ли что и это пройдет как исправилась нога правда несколько проходит пройдет как я довольна какой несносный покрой платья давно бы пора понять что гречанки были умнее платье должно быть широко от самых плеч, как одевались они, как наш покрой платье портит наш стан. Но у меня эта линия восстанавливается, как я рада этому. Как ты хороша, Верочка, как я счастлива, Саша! И сладкие речи, как говор струй, его улыбка и поцелуй. Песня Маргариты из Фауста Гёте «Милый друг, погаси поцелуи твои, И без них при тебе огонь пылает в крови, И без них при тебе жжёт румянец лицо, И волнуется грудь, и блистают глаза, Словно в ночи звезда». И стихотворение Кольцова «Песня» «Я люблю его». 1841 год.